Глава 21. Найдите баланс для тела. Годами работая для того, чтобы комфортно ощущать своё тело и развить здоровые отношения с едой, я откладывала написание этой главы дольше всего. Сейчас я всё ещё не имею иммунитета к проблемам с едой. Прямо как при депрессии нельзя вылечить расстройство пищевого поведения, можно научиться его контролировать. «Сейчас я ем выпечку. Я люблю выпечку. Датская выпечка прекрасна. Я хочу быть той женщиной, что ест выпечку. Так что я ем выпечку». Но я всё ещё не люблю ощущение плоти, которое есть на талии. На прошлой неделе у Те брала интервью моя коллега-журналистка. И во время него я комментирую, насколько она худая. Те искоса смотрит на меня». Она пять лет провела в концентрационном лагере, как политическая преступница. Ох, да, хорошо. Это не был мой звёздный час, но в целом я хорошо справляюсь. Я не комментирую внешность или тело других людей в присутствии своих детей. Во время каждого приёма пищи я наполняю свою тарелку и опустошаю её. Иногда я не доедаю иногда я переедаю. Всегда сладости». Но теперь я знаю достаточно, чтобы опасаться причудливых диет, трендов или самого страшного абсолюта. Артариксия очень реальна и поразила добрых 60% тех, с кем я когда-либо работала в журналах для женщин. Движение «Бодипозитив» много сделало, чтобы этому противостоять. Но что, если бы мы могли нормально есть и чувствовать себя лучше? Или хотя бы чувствовать себя нормально грустно? Потому что, несмотря на то, как это не модно, старое и проблематично, да, это правда, мы должны следить за тем, что мы едим, особенно, когда нам грустно и вдвойне, если мы склонны к депрессии. Получается прямо диаграмма Венна. Сейчас имеется много надёжных доказательств, показывающих, что качество нашей диеты чётко связано с риском развития или наличием распространённых психических расстройств. Говорит Феличи Джека, профессор психиатрии питания в Университете Дикина в Австралии, директор Центра питания и настроения, автор книги «Брейн Ченджер» — «Переключатель мозга». Изрядное количество эпидемиологических исследований показывает, что качество диеты напрямую связано с тем, будут или нет люди страдать от клинической тревожности или депрессии, наравне со страной, культурой и возрастной группой, А известное исследование Джаки под названием «Смайлз. Улыбки» показывает, что диета может эффективно лечить депрессию. Включая её исследования в рамках кандидатской диссертации, в 2010 году отмеченная Медскей Псайкаетри как самое важное исследование в психиатрии включая её первые исследования подростков, а также первое исследование, которое продемонстрировало связь между эмоциональным здоровьем ребёнка и материнской диетой, и диетой в ранние годы жизни. Я разговариваю с Джеккой в одну бодрую яркую среду, когда уже неделю не ела нормально, и моё тело и мозг дают мне знать, что они мной недовольны. Так что я слушаю. «На данный момент у нас есть по крайней мере три рандомизированных контролируемых исследования людей с депрессией, которые показывают, что улучшение диеты существенно помогает справиться с депрессией», — говорит Джека. «И кажется, что это происходит независимо от других факторов, которые мы обычно принимаем во внимание, социоэкономического статуса человека, их уровня образования, насколько они физически активны, сколько они весят и подобных вещей. Также она показала, что коррекция диеты ослабляет симптомы депрессии у людей, которые не в депрессии. Для постановки диагноза у человека должно быть по меньшей мере 5 из 9 ключевых симптомов, описанных в DSM. Но отдельные симптомы могут проявляться у большинства из нас, когда у нас плохое настроение. При всех таких вариантах улучшение диеты помогает, женщинам даже больше. Исследования показывают, что изменение диеты особенно помогает женщинам, у которых есть симптомы и депрессии, и тревоги. Большинству из нас подходят диеты с высоким содержанием цельных продуктов. И участникам одного исследования, которые придерживались традиционной средиземноморской диеты, богатой овощами, морепродуктами и ненасыщенными жирами с низким содержанием рафинированного сахара, в два раза реже ставили диагноз депрессия в течение четырёхлетнего периода. Но традиционные кухни всех разновидностей предпочтительнее, чем современная западная диета, состоящая из ультрапереработанных продуктов, насчёт которых приходится больше половины калорий, потребляемых в США и Великобритании. Сахар — это главная проблема, ведь многие из нас каждый день потребляют его в три раза больше, чем рекомендует ВОЗ. А диета с высоким содержанием сахара доказано приводит к увеличению воспалительных маркеров, число которых также повышено у людей с депрессией. «Трансжиры тоже чётко связались с депрессией», — говорит Джека. «Сейчас они запрещены во многих странах, потому что сопряжены с рисками сердечно-сосудистой системой, но вы всё равно можете их обнаружить повсюду». Обращайте внимание вот на такие словосочетания в составе продуктов. Гидрогенизированное масло, частично гидрогенизированное масло или растительное овощное масло. Оливковое масло технически делают из фруктов, так что тут всё чисто. В США на этикетках пищевых продуктов всё указано на одну порцию, в упаковке их несколько, а не на 100 грамм, как, например, в ЕС. Это означает, что хотя компании, производящие обработанные пищевые продукты, Теперь должны указывать количество трансжиров в своих продуктах, если они считают калории на порцию, то могут называть продукт несодержащими трансжиров, если в одной порции содержится не более 0,5% трансжиров. А размер порции может быть произвольным. И его можно сделать настолько маленьким, насколько захотят производители. Другими словами, если мы едим обработанные продукты, мы, вероятно, всё ещё едим трансжиры. Выборочный опрос моего социального круга показывает, что А. Большинство из нас прискорбно невежественны в этой теме. Б. Многие мои правильные, хорошо образованные друзья непреклонны в том, что любая попытка контролировать или модифицировать их диету — это разновидность бодишейминга. Но Джека неумолимо бодипозитивна и повторяет постоянно — Дело не в весе, а в качестве диеты. Если вы говорите про ожирение, — говорит Джека, — тогда люди сосредоточены на том, что действительно довольно сложно изменить. Генетика вносит свой вклад в вес тела, и мы ничего не можем с этим сделать. И произошли широкомасштабные изменения в нашей пищевой среде, с которыми людям очень сложно бороться. Что находится под нашим контролем, так это то, что мы сейчас едим. «Еда — это полезный способ сохранять баланс?» «Абсолютно!» Вот её ответ. «Могут быть люди, для которых еда крайне важна, и одной еды достаточно, чтобы вызвать или предотвратить депрессию». Ну вот что я думаю. Если вы питаетесь полезно и правильно, то это ваше основание, ваш нулевой шаг. И это значит, что, несмотря на другие факторы риска, неважно, это генетические факторы или те травматичные события, которые происходят в вашей жизни, ситуации, которые вы не можете контролировать, вы будете более устойчивыми. Вы будете более устойчивыми к развитию депрессии, и если даже она у вас разовьётся, вам будет легче её преодолеть. Она оставляет меня, пожалуй, с лучшей новостью, которую я слышала за всю неделю, что хумус идёт в счёт нашего потребления овощей. Это правда. Нут лучше всех. Это удача, поскольку Австралия, где живёт Джако, превосходит цель Великобритании — потреблять пять фруктов и овощей в день, поскольку всем австралийцам требуется семь порций восхитительного качества. Неудивительно, что, по данным правительства, только пять процентов взрослого населения в настоящее время достигают этой цели. Женщины чаще ели достаточно фруктов и овощей, чем мужчины. 8% по сравнению с 3%. Диета это быстрая и дешёвая победа, говорит Джека. В одном исследовании мы показали, что участники диетической группы сэкономили примерно 3000 долларов каждый, потому что они теряли меньше времени на работе и реже обращались к другим специалистам в области здравоохранения. Так что экономия огромна, не считая человеческих усилий. Мы можем быть грустными, чувствовать себя грустными. Но мы можем попробовать избежать того, чтобы эта грусть перешла во что-то более серьёзное, присматривая за собой, поедая больше хумуса и меньше сахара. По крайней мере, таков мой личный вывод. Учёные из Принстонского университета в США обнаружили, что химические вещества, которые выделяются при употреблении сахара, вызывают такую же активность в головном мозге, как героин, И после разговора с Джакой я убеждена в эффективности этого простого совета про связь диеты и настроения. «Выбирайте Средиземноморскую». Так я и делаю. После этого ночное потоотделение, которое я предписывала началу периода перехода к менопаузе, серьёзно, магическим образом исчезает. В какие-то выходные я употребляю слишком много сахара и кофеина, не высыпаюсь, выпиваю больше вина, чем нужно, и на следующий день переживаю первую паническую атаку за многие годы. Я забываю собственный пин-код и застреваю на вокзале далеко от дома, пока добрый пассажир по имени Кен меня успокаивает. Спасибо, Кен. Я снова нащупываю баланс. Когда я в основном ем средиземноморские продукты, мне хорошо. Когда не ем, тогда нехорошо. Я по-прежнему ем то, чем меня угощают в гостях. Я по-прежнему выхожу в свет, пью, ем и пытаюсь социализироваться, опасаясь идти против толпы. Но если у меня не получается соблюсти некое подобие баланса и выровняться, то вскоре я оказываюсь на нисходящей спирали, на которой нормальная грусть может перерасти в плохое настроение или что похуже. Долгое время я борюсь с этим. Это всё кажется слишком глупым и поверхностным. Почему у меня не может быть горячей ночки, когда я мешаю эспрессо с мартини. Ем, что я люблю, и всё равно хорошо себя чувствую на следующий день, как люди вокруг меня. Но я не люди вокруг меня. Я — это я. И у меня всё так. Мне сорок, и это всё ещё сложно признать. Я разговариваю с человеком, который научился идти против толпы и сформулировал идею баланса ещё в подростковом возрасте». Первый раз мы встречаемся с Эллой Милс, основательницей делишесли Элла, в начале 2019 года. И я сразу понимаю, что хочу включить её высказывание о важности баланса в представление о том, как правильно быть грустным. На первый взгляд легко предположить, что чрезвычайно успешная, красивая, не по годам умная Милс не так уж много знает о грусти. Но успех — не защита от несчастья. И Милс балансировала даже тогда, когда это означало несогласие с тем, что делали её сверстники. Она не интересовалась здоровым образом жизни, когда росла. «Это никогда не приходило мне в голову», — говорит она. «Я крепко подсела на сахар, даже ела мармеладки Хариба на завтрак». Она выросла в занятой семье, одна из четверых детей, и осталась дома, чтобы учить историю искусства в университете Сент-Эндрюс. «У меня всё было отлично», — говорит она мне. Я встречалась с крутым парнем, тусовалась ночи напролёт. Всё, что меня заботило, — это что сегодня будет происходить, кто куда идёт. Летом после второго курса она поехала в Париж и начала работать моделью. А потом всё пошло не так. «Непонятно с чего я неожиданно серьёзно заболела», — говорит она. «Я не могла выбраться из постели. Четыре месяца я ходила по разным больницам и врачам, Сдала много анализов, включая десятидневное пребывание в больнице для полного обследования, чтобы понять, что со мной не так. Наконец, Милс поставили диагноз «синдром постуральной тахикардии», такой же, как у основательницы приложения Not-OK okay, Ханны Лукас. Она обнаружила, что ей сложно говорить людям о том, что происходит. Эту проблему было так сложно проговорить, что я действительно не хотела обсуждать это с людьми. Так что она стала затыкать себя, описывая, что тонула всё глубже и глубже, погружаясь в крайне глубокую депрессию, которая изолировала её на годы. В отчаянии она искала онлайн, что могло бы ей помочь, и наткнулась на работу Крис Кар, автора бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», которая выступает за веганскую диету. Милс попробовала её и начала чувствовать себя лучше. Она стала вести блог для описания своих экспериментов с диетой и рецептами, который теперь всем известен, как делишесли Элла. «Я объясняла, что хотела научиться любить здоровую еду, потому что я больна и вижу, что это помогает. Другие люди тоже начали делиться своими историями. Именно тогда начинаешь понимать, что все проходят через очень серьёзные вызовы в своей жизни», — говорит милс Изменение мировоззрения помогло ей справиться. «Чем быстрее вы осознаете, что жизнь несправедлива, тем счастливее вы будете», — говорит Милс. Я боролась с этим. «Но вообще, я думаю, это подход на 360 градусов», — добавляет она. «Потому что вы можете съесть хоть всю капусту в мире, но если у вас проблемы с психическим здоровьем, вряд ли это поможет. Вы должны воспринимать себя целиком как человека». Вы должны оставаться с собой на связи, принимать и справляться со своими чувствами. Блок привлёк 180 миллионов читателей, и в 2015 году Милс опубликовала книгу «Восхитительно Элла. Потрясающие ингредиенты, невероятная еда, которую вы и ваше тело будете любить», которая стала самой продаваемой дебютной кулинарной книгой в Великобритании. Но Милс нашла повышенное внимание медиа ошеломительным. «Я чувствовала себя сильнее», — говорит она. Но потом люди начали комментировать. «Всё. Меня никогда не смущало, если кто-то высказывал конструктивную критику того, что я делаю. Но люди говорили вещи в духе. Я ненавижу твой голос, ты уродливая или ты избалованный ребёнок». Ей было 23 года она только начала встречаться со своим будущим мужем и партнёром по бизнесу мэтом Милсом, сыном лейбористского депутата Тессы Джоуэлл. Они обручились и планировали открыть сеть гастрономов. Жизнь должна была быть восхитительной, но вместо этого Милс испытывала давящую тревогу. «Это было то чувство, что за тобой наблюдают. Внезапное попадание в поле зрения публики, когда у всех есть о тебе своё мнение», и острое чувство уязвимости, которое вместе с этим появилось. Я просто не была готова или не была достаточно зрелой, чтобы с этим справиться», — говорит она, добавляя. «Это было самое ужасное, что я когда-либо чувствовала». Потом родители сказали ей, что они разводятся. «Мы узнали, что мой отец, политик Шон Вудворот, гей и давно состоял в других отношениях», — говорит она. Это сложно было переварить. Потом её бизнес наткнулся на препятствия. Все стартапы сталкиваются с трудностями на разных этапах. Не так просто начать что-то с нуля. И у нас было несколько серьёзных проблем. Как раз в тот момент, когда казалось, что бизнес встаёт на рельсы, было два гастронома, коллекция кулинарных книг, ассортимент растительных продуктов и растущее сообщество в социальных сетях, произошла трагедия. У мамы Мэта начались припадки. Её отвезли в больницу. Чуть позже мы узнали, что у неё был рак мозга в терминальной стадии. Она пробыла с нами почти ровно 12 месяцев с того дня. Эта потеря заставила посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Мил писала о своей покойной свекрови: "Я никогда не видела любовь, похожую на ту, что получала с тех пор, как стала частью этой семьи". Она являла собой чистое вдохновение, — говорит Милс, объясняя, как Джоэл смогла наслаждаться жизнью до самого конца. «Я помню, мы ели барбекю в один прекрасный солнечный день, и Тесса сказала, — Что за прекрасный день? И это было интересно, потому что она действительно это и имела в виду. Она умирала, но имела в виду именно это. И это был лучший день». Я никогда его не забуду. Это был такой хороший жизненный урок. Если вы все вместе, то это действительно хороший прихороший день. Особенно если вы знаете, что всем отмерен разный срок. Тогда почему же вы не цените это? Это и урок про баланс. Про неотрицание наших чувств или нашей грусти, но в то же время наслаждение тем, что хорошо. «Иногда я думаю, что преодоление этого не самое ужасное», — соглашается Милс. «Есть баланс между этими двумя понятиями, которые, мне кажется, необходимо установить, потому что открытость очень важна, она нормализует вещи. Это нормально — чувствовать тревогу. Это нормально — чувствовать грусть. Это нормально — чувствовать себя не слишком хорошо. Это действительно нормальные человеческие эмоции». И я думаю, что чем быстрее мы поймём, что все их чувствуют, неважно, кто они и что они делают, тем лучше. «Думаю, мы, да и я сама, может быть, слишком быстро стали определять себя сложными вещами», продолжает Милс, «а это не обязательно здорово. Так я определяю себя как человека, который болеет, или как кого-то другого, кого-то депрессивного. И у меня хроническая болезнь. Но являюсь ли я хронической болезнью?» «Значит ли это, что я не могу делать то или другое?» Милс полагает, что вы — это не ваша болезнь. «Вы не заметаете свои чувства под ковёр, притворяясь, что их нет, а признаёте, как вы себя чувствуете. Вы признаёте вызов, но в то же время не собираетесь позволить ему определить вас», — говорит она. «На данный момент у неё пять книг, 30 растительных продуктов, приложение подкаст и малышка Скай — родившиеся в 2019 году. Печаль будет всегда, но вы с ней справитесь. Психологи описывают это как активное принятие, разновидность комфортного компромисса, который идёт вразрез с большинством того, чему нас учили на Западе. Это признание, что жизнь имеет свои шероховатости, но мы продолжим двигаться, стараясь изо всех сил, используя все доступные средства, заботясь о себе и друг о друге, Подробнее об этом в главе 22. Мы можем годами пытаться починить себя или заполучить всё и сразу, но чувствовать фрустрацию, думая о том, насколько большего мы хотели бы достичь. Независимо от того, как усердно мы работали или как много времени проводили с друзьями и семьёй, мы можем никогда не почувствовать, что мы делаем достаточно. Поэтому нам надо найти другой способ — принимать самих себя такими, какие мы есть сейчас. Чтобы относиться к своим чувствам как к достаточным, профессор Гарварда, доктор Тал Бен Шахар, выделил пять сфер своей жизни, в которых ему важно преуспеть. Родительство, отношения, работа, дружба и здоровье. Затем он поискал ролевые модели для каждой из этих сфер, людей, про которых он знал, что они отлично с этим справляются. «Хотя я нашёл людей, которые отлично всё делают, никто из них не был ролевой моделью во всех пяти сферах или даже в большинстве из них». Описывает он в книге «Парадокс перфекциониста». «The of perfect» — это меняет правила игры. Попробуйте и убедитесь сами. Подумайте о жизни того человека, кто вас вдохновляет, может быть, даже вызывает зависть. Затем посмотрите. Справляется ли он с другими сферами жизни, которые важнее всего для вас? Велики шансы, что нет. Даже близко нет. Мой топ-5 похож на вариант Бен Шахара. И никто из тех, кого я знаю, не побеждает одновременно в сфере родительства, отношений, работы, здоровья и дружбы. Также это очень полезное упражнение, чтобы изменить угол обзора, управлять ожиданиями, найти баланс и ценить то, что у вас есть потому что нам всем не помешает найти свой собственный комфортный компромисс. Бен-Шахар составил свой план жизни на основании того, что он обнаружил. Спросив себя, каким будет минимум, который бы его устроил во всех ключевых сферах его жизни, он обнаружил, что может ограничиться работой с 9 до 5, бегать 3 раза в неделю и два раза ходить на йогу, устраивать свидания со своей женой «Ходить на ужин с друзьями. И оставалось пять вечеров в неделю на семью. Вуаля! Баланс жизни и работы. Он признаётся, что это всё равно довольно далеко от его перфекционистского идеала. Но достаточно хорошо. Это лёггом. Я пытаюсь сделать то же самое в пределах отведённого мне времени» учитывая, что больше половины жителей моего дома по-прежнему нуждаются в том, чтобы им вытирали попу. Я не могу уместить столько же, сколько Бен Шахар, но я могу успевать основное, чтобы оставаться в здравом уме и считаю, что этот принцип работает. Нам всем нужно найти баланс, как правильно быть грустным. Нам всем нужно искать равновесие, когда у нас плохое настроение, и нет Это может быть не так увлекательно, но это помогает нам не падать в огромную яму отчаяния. И это довольно стоящая цель на сегодня, завтра и послезавтра. Тастует, поднимая стакан с водой.